Серия 10. Точка притяжения. Среда, 3 ноября. В войцах Жуковский долго не возвращался. Колесо удалось сменить на удивление быстро. Стресс будто придала лицу нечеловеческую силу. Она читала о подобных случаях при землетрясениях, авариях или взрывах, мать способна поднять невероятные тяжести, чтобы вызволить ребёнка из-под обломков. Она принялась закручивать гайки на колесе. Где твой напарник? Раздался голос охранника. Он порезался и пошел в туалет промыть рану. Объяснила она. Охранник заметил ее чётные потуги с гаечным ключом. Давай, помогу. Он легко закрутил все гайки, три раза перепроверил и даже не запыхался. Что там долго? Сказал охранник и бросил на нее подозрительный взгляд. Алиция пожала плечами, пробубнила, что крови было много и села в водительское кресло, готовясь в любой момент сорваться с места, снеся шлагбаум. Всем постам срочный сбор в Бетте, повторяю, срочный сбор в Бетте. Вдруг загудела рация на поясе охранника. Мне пора, сказал он на лице. Как только водитель придет, сразу же выезжайте. Она поняла, что в войцах попался. В любой момент ее могут схватить. Что же делать? Бежать или ждать? Но погодите, если всех охранников направили в Бетту, то путь в Дельту чист. У нее есть шанс. Да, она обещала войцаху сидеть в машине и не высовываться, но это же чрезвычайная ситуация. Она вышла из машины, оставив ключ в замке, чтобы не копаться в карманах, когда придётся сматывать удочки, и осмотрелась. В стеклянных панелях Бэ отражались тёмные тучи. У входа о лице никого не заметила, видимо, вся кутерьма проходила за углом. Гамма стояла ещё дальше, чтобы попасть туда в обход заварушки придётся обойти Бэту как можно дальше. Хорошо, что она изучила планы лаборатории наизусть и знала о тартановой беговой дорожке, скрытой за деревьями. Эта дорожка огибала всю территорию по периметру, самый длинный путь. Но раз войцев попался и вся охрана сейчас в Бетте, так безопаснее. Она шла спокойным шагом, но стоило ей ступить на упругую поверхность, как ноги будто сами понеслись бегом. За голыми деревьями особо не спрячешься, поэтому оставалось надеяться, что охрана слишком за ниток опралом и не станет там шастать. А если кто и заметит одинокую фигуру на беговой дорожке, то подумает, что это чудак-программист разминается на свежем воздухе и думает о проблемном коде. Так что Алиция устремилась вперед, поглядывая себе под ноги. Ее кольнуло сожаление, что в свое время она бросила йогу после пары занятий. Сейчас Алиция бы с радостью заключила сделку с дьяволом и продала бы душу и интернет-домен Dagny Tagard в придачу лишь бы получить способность медитировать на ходу, отрешаться от внешних раздражителей, укрощать страх и сливаться с ритмами природы. Но она была всего лишь жалкой и перепуганной Алицией Ирак. Она хватала воздух ртом, как рыба, и чувствовала, как внутри с каждым шагом нарастает напряжение, когда она наконец достигла кирпичной дельты. то не поверила своему счастью. И в этот момент дверь здания отворилась. Алиция отпрыгнула в сторону и спряталась за молодым грабом. Она знала, что укрытие идиотское, и её сразу заметят, но инстинкт взял верх. Из дверей вышла женщина, которую Алиция видела на фото с Наталией Бадера и Саймоном Хиттуем. Таинственная Стефани, дублинская любовница Кауфмана, которая спёрла его компьютер и пароли к облаку. Она придержала дверь для кого-то, кто шёл за ней следом, и из увитого лазу издания показался Матёш, беззвучно прошептала Алиса. Матёш был целы невредим, более того, его явно не били и не держали против воли. На нём не было наручников. Стефани была безоружна. Казалось, они просто гуляют, подружески болтая о своём. Странно всё это. "Матеус!" крикнула Алиция, выйдя из-за дерева и встав у них на пути. Среда, 3 ноября. В дублинском воздухе с самого утра стояла ужасная влажность. Дождя не было, но за 3 км пути из отеля к воротам парка Феникс Оксана успела вымокнуть до нитки, но такие мелочи не могли ей помешать. Первая цель Адам О'Коннор, затем нежданный дублинский гость и её заклятый враг Она приготовилась торчать у ворот компании до позднего вечера, только чтобы застать машину гендиректора на выезде. К счастью, не пришлось. Всё стало ясно ещё до того, как часы в соборе Святого Патрика пробили 9. Она уже просчитала все возможные варианты развития событий и приготовила ответы на трудные вопросы. Задумавшись, она чуть не прозевала момент, когда голубой Бентли выехал на улицу. Ей повезло, и лимузин снова остановился на светофоре. Одним прыжком она добралась до обочины и встала перед машиной. Мистер Роконор, крикнула она, послушайте меня. У нее было всего пара минут. Полицейский участок был отсюда в двух шагах. Мистер Роконор, умоляю, выслушайте, кричала она, не зная, слышит ли он ее сквозь толстое стекло. Я знаю, кто убил Анджи Эбодеру. Загорелся зеленый свет, но Бентли не двинулся с места. Стоящие за ним машины разразились кокони и гудков. За рулём был тот же итальянский мачо, что и вчера. Он спокойно вышел из машины и осмотрел её взглядом. Оксана вцепилась в сумку, и он дёрнулся, будто боялся, что она вытащит пистолет и выстрелит. "Умоляю, дайте мне 5 минут", вновь крикнула она, пытаясь заглянуть через приоткрытую переднюю дверь и увидеть Адама О'Конора. Другие машины начали сигналить. Итальянец приблизился к Оксане. Он был не только шофёром, но и телохранителем гендиректора и, видимо, принял её за очередную попрошайку. Такие часто цепляются к боссам крупных компаний: пожалеть одинокую мать смертельно больного ребёнка, дать денег на операцию или выслушать их гениальный бизнес-план. Обычно он применял жёсткие меры, брал нарушителя под руки и уводил с проезжей части. При сопротивлении ему разрешалось применить силу, но не нанося увечий. А такая субтильная девица вряд ли доставит неприятности. "Отойдите от этого цирка и отойдите с дороги", спокойно сказал телохранитель. "Босс уже вызвал копов, когда они будут здесь, хлопот не оборвётесь". Но она не сдвинулась ни на шаг, бросив на него враждебный взгляд из-под лобби. Водитель, который был выше её на голову, подошёл ближе и попытался взять её за руку, но она вырвалась. "Последний шанс", он снисходительно улыбнулся. "Я понимаю, неудачные дни у всех бывают, но вы будете долго об этом жалеть". Оксана сама не поняла, что случилось дальше. Охранник стальной хваткой сжал её запястье, он заломил ей руку за спину и прижал лицом к кузову. Тогда она услышала: "Пусти её". Она не могла поднять голову и увидеть говорящего. "Но сэр, вдруг она опасна? Пусти". Освобождённая Оксана повернулась к своему спасителю. Под дождём стоял Адам О'Коннор, рискуя испортить костюм за 1000 евро. Он глядел на неё спокойно и понимающе. Она хочет рассказать нам о смерти Анджея Бадеры. Значит, нам стоит выслушать. Адам жестом пригласил её в машину. Оксана бросила на телохранителя злобный взгляд, потёрла онемевшую руку и села в Bentley. Среда, 3 ноября. Может ли заклятый враг вдруг стать союзником? Модеу Шкафман задавался этим вопросом в лифте, поднимаясь на нулевой этаж и шагая по кирпичным коридорам здания, где ещё 5 минут назад его держали в заложниках. Нормальный человек не вынес бы такого резкого поворота. Даже если разум готов поверить, тело протестует. Большинство людей больше доверяют интуиции, а не разуму. Но не он. Кауфман будто повернул невидимый рычаг и диаметрально изменил точку зрения. Глядя на Рейчел, он уже не испытывал ненависти. Пойдём в Вальфу. Там для нас приготовили конференц-зал, сказала она и поднесла магнитную карту к датчику, чтобы открыть ворота. День был пасмурный и ветреный. Вдалеке у стеклянные высотки столпились люди, там явно что-то происходило. Кто-то кричал, но сильный ветер мешал разобрать слова. Рейчел прошептала Матео у ухо: "Интересно, что там происходит?" Надо бы проверить, но я не могу оставить тебя одного. Кауфман кивнул, и тут его новое мировоззрение и статус кво рухнули в одночасье. Матеуш раздался голос, и из-за дерева вышла Алиса. Ты тут откуда? выпалил он по-польски. Я пришла за тобой. Мы пришли. Мы с Войцехом, но он попался. Она указала на толпу у высотки. Мы тебя спасём. Но откуда вы узнали, где я и как сюда попали? Продолжал сыпать вопросами Матеош. Долго рассказывать, сказала Алиция и покосилась на Рейчел. Борис отследил твой телефон, я выкупила планировки здания у Галактуса, и мы приехали тебя спасать. Выкупила у Галактуса? Что тут происходит? Последний вопрос он задал по-английски ирландке. Рейчел уже успокоилась. Не будем спешить с выводами. Может, нам и правда стоит всем вместе пойти туда и выяснить, в чем дело? У стеклянной беты бушевала драка. Один из охранников держался за окровавленный нос, другой корчился на полу, обхватив колено и крича: «Я убью тебя, скотина!» Скотиной был крупный мужчина со стрижкой ежиком. Его держали двое здоровиков с логотипом УБИК на униформах. Дикарь не сопротивлялся, но Матеушу показалось, что ему достаточно одного взмаха руки, чтобы сбить с ног обоих противников. Это войцых, сказала Алиция на сором школьном английском. Друг с работы. Мы пришли вместе. Отпустите его, властно сказала Рейчел. Но он возразил был охранник с разбитой коленкой: "Сейчас же". Освобождённый Фезрук с недоверием оглядел Матеоша. Пойдёмте со мной вы все, Рейчел указала на здание Альфа. Они зашли в Альфу с бокового входа. Мен овали приёмную и поднялись по пожарной лестнице на второй этаж. Рэйчел открыла карточкой дверь в конференц-зал и пропустила Алицию и Войцеха вперёд. "Ждите тут", приказала она. "Я разберусь, что с вами делать. Дверь будет заперта так, чтобы без фокусов. И радуйтесь, что я не вызвала полицию. А пока мне надо пообщаться с нашим новым сотрудником". Она улыбнулась и похлопала Кауфмана по плечу. "Сотрудником?" воскликнула Алиция. Что она несёт, Маттеуш? Ты тоже на их стороне, ты им продался, как Галактису? Это правда? Да, Кауфман ничего не понимал в людях, но даже ему было ясно, что Алиса в нём разочарована. В её глазах блестели слёзы. Он опустил глаза и вышел из помещения. Дверь захлопнулась. Не бойся, мы недалеко. Рэйчел ввела код на сенсорном экране и заперла дверь. зал маленький, но там лучшая кофемашина в провинции. Я не пью кофе, вздохнул Маттеош. В который раз за последние пару дней земля начинала ускальзать у него из-под ног. Здесь были только он и Рейчел с чашкой в руке. Она остановилась у магнитной доски, такие есть абсолютно в каждом офисе. Однако Рейчел не собиралась говорить о банальностях вроде роста цен на бирже, как никак Убик не была рядовой компанией. История, в которую верит Оксана, не совсем правдива. Начала бывшая работница ирландской контрразведки. Не было никакой ошибки в алгоритме и скандала с Майкой. Никто, ну или почти никто не умирал от инфарктов в умной одежде Убик. Это наше прикрытие. У Матеуша возникло тысяча вопросов, но он не мог произнести ни слова. Впервые в жизни его когнитивные способности уткнулись в глухую стену. Рейчел продолжила рассказ. Причина всех несчастий – проект Цайдгейст, амбициозный симулятор всего человечества для предсказания будущего. Это идеальный инструмент для выявления потребительских тенденций и разработки стратегии развития. Тестирование шло именно так, как надеялись создатели, и даже лучше. Программа превосходила самые смелые ожидания. Цайдгейст запустили согласно плану, и он сразу же предсказал войну. Мировой конфликт, который сотрёт с лица земли старый порядок и создаст новый. Программу неоднократно пытались перезапустить, но как мы ни меняли вводные, результат был один. Третья мировая война, ядерная пустыня, радиоактивные кратеры на месте европейских столиц. Теория хаоса работает с так называемыми аттракторами, к которым с течением времени устремляются все объекты в системе. А трактор затягивает в себя все, как черная дыра, и от него никуда не скрыться. Проект Цайтгаист предсказал, что война станет финалом капиталистической реальности. И это была не догадка, не сгущение красок, а статистическая гипотеза с минимальной погрешностью. Цайтгаист мог ошибиться лишь в одном случае из тысячи. Об этом знали только генеральные директоры, включая Анже Бодеру. Оксана понятия ни о чем не имела. Она работала над моделями, но не видела картину в целом. Сначала все возмутились, как можно доверять результатам подобного анализа, повторяли они, и тут неожиданно получили поддержку. Одна из наших команд в Испании, занимавшаяся одним из самых наших безумных проектов, изучала морфогенетические поля Шелдрайка. Раньше его теории относили к параллельной психологии, и ученые ее высмеивали, но теперь многие признают, что в них есть доля правды. Поля Шелдрейка похожа на коллективное бессознательное Юнга. Аргументы в нём выстраиваются в логическую цепочку. На горизонте война, поэтому людей охватывает необъяснимая тревога. Они начинают готовиться к постапокалипсису, учатся ремёслам, пекут хлеб, интенсивно тренируются. Всё это модные нынче хобби среди богачей и среднего класса, которым по сути нечего бояться. Но морфогенетическое поле развивается, меняет форму и влияет на поведение людей. Потому сейчас так популярны постапокалиптические книги, фильмы и игры. Природа подсказывает спящему человечеству, как подготовиться к неизбежному, возможно, надеется, что мы выживем и хочет хоть кого-то спасти. В итоге директорам Убик пришлось смириться с предсказанием Цайтгаеста. Влезла война, о которой больше никто не в курсе. Ни американский президент, ни папа Римский, ни Далай-лама, ни даже президент России. Что же делать? созвать пресс-конференцию и объявить о надвигающейся катастрофе или наоборот собрать совещание элит, пригласить премьер-министров, шейхов и религиозных лидеров, чтобы вместе разработать план чрезвычайных действий. Или же просто ничего не делать. Мнения, как обычно, разделились. Бывший гендиректор Лиам Варт хотел максимальной огласки. Он считал, что данные нужно обнародовать, начать международные дебаты, в конце концов собрать учёных из лучших университетов и убедиться, что Цайтгаст не ошибся. Такой подход не понравился части правления с Саймоном Хиттуем во главе. Во-первых, информация Цайтгаста давала огромное преимущество перед конкурентами. Войны всегда были золотым дном для бизнеса. Крупнейшие корпорации наживаются на военных конфликтах, с армией заключаются самые выгодные контракты. Вооружившись этим знанием, Убик станет крупнейшей компанией в истории человечества, настоящей империей, которой будет подвластно все. Разве не в этом цель капитализма? Растить, поглощать конкурентов, стать главным хищником в своей области? У Саймана Хитуэя есть обаяние, которого не хватало прежнему гендиректору. Он быстро убедил кого надо в своей правоте, они вступили в заговор и вонзили в Арду нож в спину. Но среди них был предатель, Анджеи Бодера. Конечно, отставка Варда породила кучу слухов, как внутри компании, так и извне. Тогда в игру и вступила Рэйчел. Ей поручили разобраться с этим кризисом. Ее план был настоящим ПР шедевром. Бывшая шпионка подготовила манипуляцию на двух уровнях. Первый слухи о болезни Варда, в которые поверят только самые наивные журналисты, остальные заподозрят неладное. А неладным будет пущенный Рэйчел слух о неисправности умной одежды. ошибки в алгоритме, который мешает вовремя предупредить клиента о грядущем инфаркте. В каждом слухе должна быть доля правды, чтобы в него поверили. В данном случае хватило одной жалобы на умную майку. Кто-то и правда умер. Не совсем от инфаркта, но алгоритм действительно в том случае дал сбой. Ложный слух быстро разлетелся по компании и стал горячей темой для обсуждения среди менеджеров среднего звена, которые со опаской шептались об этом секрете на перерывах. Правда о проекте Сайтгайст осталась тайной и ждала своего часа. Анджей Будера так испугался, что даже Оксане Мороз не всё рассказал, а ведь они много месяцев были любовниками, и Анджей собирался бросить ради неё жену. Проект Сайтгайст положил конец их мечтам. Новым гендиректором неожиданно для всех назначили Адама Уоконера, человека извне, а не главного заговорщика Саймона Хиттуя. Анджей Бодера запутался. Он понятия не имел, что знал у Конер и можно ли ему доверять. В итоге он решил не рисковать и не обратился за помощью к новому гендиректору, как выяснилось напрасно. Этот одинокий волк решил найти такого же одиночку, никак не связанного с системой, чистого как первый снег. Поэтому он написал блогерше под псевдонимом Дагнит Агард, алице Ирак. Он считал её голосом правды цифрового поколения. А продажным журналистам и обычным СМИ совсем не доверял. По его задумке, они должны были вызвать бурю сначала в Польше, а затем по всему миру. Бодерро собирался обнародовать прогнозы Цайтгайста и изменить историю, остановив третью мировую войну. Но не смог. Андже Бодерро убили и начали разыскивать Оксану. Маттео Шикауфмо решили использовать коктейльное оружие против О'Конера. Ложная отрицательная рекомендация инвесторам скоро скажется на их позиции на рынке, а этого хватит, чтобы сместить гендиректора. Тогда его место займет Саймон Хитуэй, под началом которого Убик станет главной корпорацией умирающей земли и заработает эксклюзивное право поживиться на конце света. А причем тут Наталия Бодера? – спросил Матеуш. В рту у него было сухо, сколько бы он ни глотал слюну. Рейчел улыбнулась. Наталья узнала об измене, но скрыла это от Анже. Она связалась со мной. Мы были знакомы еще по корпоративам, так как менеджеры часто приводили жен. Она очень сильная женщина, но первое время не просыхая, плакалась мне в жилетку и расспрашивала об Оксане. Я даже боялась, что она выкинет какую-нибудь глупость, но она взяла себя в руки, и мы подружились. Я посвятила ее в наши планы, хотя, конечно, не во всех подробностях. Через нее мы держали Анже Бадеру на поводке. Как ни как они жили под одной крышей и спали в одной постели. Наталью так и не наняли в Убик, но мы брали её на все офисные вылазки и планировали ввести её в узкий круг. Знаю, я видел фото селфи на террасе. Ты, Наталья и Саймон Хитвей, перебил Матеуш и не без удовольствия заметил удивление на лице Рейчел. Именно Наталья сообщила, когда Анджи связался с Дагни Тагардт и пришло время его убрать. Конечно, мы могли бы избавиться от него и раньше, но откладывали до последнего. Убийство должно было отпугнуть сыщицу, но это не сработало. Она оказалась гораздо храбрее, чем мы думали. И не говори, подумал Матеуш, но промолчал. В конце концов стало ясно, продолжила Рейчел, что позиция О'Конора гораздо более жёсткая, чем мы думали. Рано или поздно он бы докопался до истинных данных Цайтгайста. Поэтому нам нужно было найти козла отпущения. Среда, третье ноября. Согласно мнению психологов, первое впечатление о человеке обычно бывает ошибочным. Мозг получает несвязанные сигналы, обрабатывает минимум информации, а все остальное выдумывает. К несчастью, психологи лишь малая талика человечества. Остальные же доверяют первому суждению, так что хочешь не хочешь, а пыль в глаза надо пускать. Особенно это важно при деловом разговоре с гендиректором крупной компании, который должен за секунду принять решение, доверять тебе как потенциальному партнёру или нет. Не облажайся, твердила про себя Оксана, когда за ней закрылась дверь Bentley с типичным для дорогих машин щелчком. У тебя лишь один шанс, другого не будет. Адам О'Коннор ободряюще ей улыбнулся. "Убик в беде", начала свою отрепетированную речь Оксана. Инженеры совершили ошибку в алгоритме умной одежды, и клиенты умирают от инфарктов без предупреждения. В компании из-за говорот вас скрывают всю правду. Анжей Бадера хотел обратиться в прессу, потому его и убили. Так и надо разговаривать с директорами. Минимум слов, максимум смысла. Она уложилась в двадцать секунд. В Убик это называли голливудским выражением "презентация в лифте". Оксана гордилась собой. Она не облажалась. У Коннор даже бровью не повел. Вот как, сказал он. И зачем вы мне об этом рассказываете? Я, Оксана Мороз, работала на Убик в Варшаве в команде Андже Бодре. Он мне всё рассказал, а теперь он мёртв. Я уволилась и сбежала, опасаясь за свою жизнь. Как интересно, протянул он со сдержанностью английского дворянина. Вы знаете, кто лидер заговора? Саймон Хитэй, без колебаний ответила Оксана, постепенно теряя уверенность. Она представляла себе много вариантов реакции, но вот такой не ожидала. Что было у О'Коннора на уме? Да, Ситоей, кивнул генеральный директор. Вы не удивлены? Добрая улыбка исчезла с лица Адама О'Коннора. Ее сменили смятение и беспокойство. Верно, не удивлен, подтвердил он. Я только вчера об этом узнал. Потрясающее совпадение. Скоро мы будем дома, там вы узнаете все детали. А пока будьте добры, расскажите всё, что знаете. Оксана сглотнула и начала рассказ. О шантаже Маттео Шикауфмана об Анджее и его попытке привлечь к делу известную в узких кругах блогершу и наконец о заговоре Саймона Хиттуя и убийстве Ваддера. Она предусмотрительно умолчала об их с Анджеем романе и совместных планах на будущее, которые они обсуждали бессонными ночами в Дублине. Деловая этика Ubik не допускала отношений на работе. Гендиректор вежливо кивал всю дорогу, иногда задавал вопросы, а иногда перебивал её и забегал вперёд. Оказалось, он уже знал обо всём, что Оксана собиралась рассказать, и теперь лишь убедился, что компания стоит у края кратера вулкана, готового к извержению. В списке дел Оксаны Морозо на дождливую среду 3 ноября было два пункта. Первый она только что выполнила Адам О'Конор узнал о бедах Убик и скоро их устранит, сообщит в полицию и устроит пресс-конференцию. Вторая задача была куда сложнее, и Оксана всё сильнее нервничала. Прошлым вечером в салоне Bentley сидел кто-то ещё, неожиданный пассажир. Оксане было необходимо встретиться и поговорить с ним, и она понятия не имела, как это устроить. Однако таинственный пассажир нашёл её сам. Адам О'Коннор жил на великолепной вилле, окружённой каменным забором в пригороде Дублина. Они припарковались в гараже и прошли по коридору в гостиную. Телохранитель следовал за ними как тень. Гостиная была огромной и светлой, с окнами во всю стену и мебелью в классическом стиле золотой эпохи, когда британская королева правила половиной мира. О'Коннор жестом отпустил охранника. Оказывается, у меня гости. Ген директор повернулся к Оксане. Вам наверняка будет что обсудить. У Оксаны резко кольнуло в животе. Неужели она не ошиблась? Да. Освещённая выглянувшим из-за туч солнцем в гостинной их ожидала она. Та самая пассажирка Адама О'Коннора. Наталья Бодера. Оксана знала, что тут что-то нечисто. Головоломка не складывалась. Возможно, они проиграли и противник их обхитрил. Это было слишком. Она вдруг поняла, что этот день обернётся трагедией. Оксана, познакомьтесь с мисс Бодера, сказал О'Коннор. Она вдова Андже, вашего босса. Женщины пожали друг другу руки и обменялись лицемерными улыбками. Кажется, я видела вас на корпоративном пикнике, сказала Наталья. Да, мы встречались, подтвердила Оксана, постепенно теряя остатки контроля над собой. О Конор как будто ничего не замечал. Он подошел к буфету, спросил, что они будут пить, и налил себе стакан воды. Натали вчера пришла ко мне в офис и поделилась результатами частного расследования, которое вела уже месяц с самой смерти мужа. Я ею восхищен. Она собрала столько улик. Вчера мы пошли в полицию и передали документы, которых хватило, чтобы Саймона Хиттова тут же арестовали. Скоро он предстанет перед судом за убийство Анже. У Биг ждут трудные времена, придётся сознаться во всех грехах перед прессой и провести внутреннюю чистку. Но я уверен, что когда мы выберемся из этой ямы, то станем ещё сильнее, чем прежде. Бадера улыбнулась уголками губ. Наталья обратился Адам говдаве. Оксана шла по тем же следам, что и вы, и пришла к тому же заключению. Рад, что вы обе решили ко мне обратиться. Я знаю, что делать с этой информацией и обо всём позабочусь, не волнуйтесь. Всё это время Оксане хотелось закричать. Наталья подставила Саймона, ведь не может она же заговорщица. Как можно забыть ту счастливую улыбку с фотографии? Что за игру затеяла Бадыра? Где-то далеко зазвонил телефон. стандартная мелодия Samsungа. Простите, Окунор виновато сложил руки. Надо ответить. И вот туфли от баркера Блэка из страусиной кожи зацокали по вощенистому дубовому паркету. Оксана боялась поднять глаза на Наталью. Она знала, что делать. Поняла это еще вчера, увидев ее в Бентли. Она планировала посвятить остаток сегодняшнего дня попытки осуществить задуманное. Для этого пришлось встретиться с Делраем в вонючем пабе, и он продал ей кое-что завёрнутое в жирное тряпьё. Близилась развязка, но Оксана вдруг растеряла всю уверенность. Ей не хватало повода, искры, чтобы вновь зажечь и выпустить наружу всю ненависти ярость. Ты знаешь, почему у Миранжи? внезапно спросила Бадера по-польски, когда за углом Конером закрылась тяжёлая дверь. Оксана не ответила. Не потому, что он связался с безабидной писакой, которую никто не читает. Нет. Это было моё решение. Он умер из-за тебя. Она уставилась на Оксану. "Да, я всё знаю. Вы с ним трахались. Он хотел меня бросить и начать новую жизнь". Ты удивлена? Думала, я не в курсе? Оксана повернула голову и посмотрела на закрытую дверь. Всё вокруг замедлилось, будто она наглоталась успокоительного. Но искра наконец зажглась. Всё её тело горело, вся её жизнь превращалась в прах, сжигая воспоминания о прошлом, потерявшим смысл после смерти Анджея и шансы на будущее, оставляя ей лишь возможных финалов. Все жизни, которые Оксана не проживёт, сходились в одной точке, которую она поставит через пару секунд. Я хочу тебе кое-что показать. Спокойно сказала она. Я распечатала письмо от Анджея от пятницы 7 октября, за пару часов до его смерти. "Ну, показывай", Наталья держалась уверенно, как победительница. Казалось, её ничем не пройдёшь. Она даже не задумалась, зачем Оксане таскать с собой какие-то бумажки. Та засунула руку в сумку и крепко сжала рукоять пистолета. Всего один раз нажать на спусковой крючок и выстрелить в грудь Наталии Бадера. 9-миллиметровый Зигзауэр P938 считался женским оружием, потому прекрасно помещался в сумочке. Выстрел с такого расстояния должен оказаться смертельным. Наталья не успела отпрянуть, всё произошло слишком быстро. Инстинкт сработал, но осознать происходящее и что-то предпринять она не успела. Прозвучал выстрел. Пуля попала Наталье в живот. Она прижала руку к ране и осела на дубовый паркет. Тут же загремели тяжёлые шаги, дверь с грохотом открылась, и в комнату ворвался итальянский телохранитель О'Конора, выхватывая пистолет из кобуры. Оксана стояла над вдовой с пистолетом в руках. У охранника не было времени на раздумья. Его учили следовать строгому корпоративному уставу. Он выстрелил без предупреждения. Среда, 3 ноября. Апогей. Рэйчел внезапно замолкла, вытащила из заднего кармана телефон и без слов поднесла его к уху. Она молча слушала, и с каждой секундой её лицо отражало всё большую тревогу. "Жди", скомандовала она Матеошу и выбежила из комнаты. Кауфман толкнул дверь. Заперта. Этого следовало ожидать. Он подошёл к окну и увидел, как к главному зданию подъехал курьерский фургон. Бодрый юноша принялся выгружать груз. Он наверняка ещё объедет пару компаний, вечером вернётся домой, поужинает, посмотрит телевизор и займётся сексом, не подозревая, что дни его сочтены, и совсем скоро с неба посыплются ракеты. Где-то совсем рядом в конференц-зале Алиция смотрела через окно в тот же двор. Двойное стекло, закалённое, печально покачал головой войцах. Такое сможет продырявить только дробовик. Алиция думала не о побеге, А Антоуша. Как понимать слова Рейчел? Зачем она увела Матеуша? Неужели он и правда перешёл на сторону Убик? Она уже неплохо его знала и понимая, что если он принял решение, это не станет объясняться и оправдываться. Алиция оставалась только смириться с его точкой зрения, точной, логичной, бесчеловечной и лишённой каких бы то ни было эмоций. Однако у неё не получалось. К горлу подступал комок, и приходилось сдерживать слёзы. Она убеждала себя, что пока Маттеус не объявит о своём сотрудничестве с Убик сам, ни в чём нельзя быть уверенной наверняка. Кауфман, как кот Шрёдингера, был одновременно и верным товарищем, и предателем, и другом, и врагом. Коллапс волновой функции был всё ближе, но полиция пыталась его максимально оттянуть. Кот Шрёдингера тем временем дожидался Рейчел, которая вернулась только через 3 часа. Твоя подруга Оксана такое в дубле не устроила, сказала она с порога. Матеуш упочудилось или ее голос дрожал. Встретилась с О'Коннором и рассказала ему сплетню о неисправных майках. Правда, он и так все узнал от Натальи Бадера. Что? не понял Матеуш. В какой-то момент мы с ней поняли, что петля уже затягивается, а О'Коннор продержится на посту дольше, чем мы рассчитывали, объяснила раздраженная Рэйчел. Про смерть Анджея рано или поздно все бы узнали, но выгинг директор любит совать нос в чужие дела. Нужно было найти козла отпущения, и им стал Хитвей. Наталья разыграла роль скорбящей вдовы, которая наняла частного сыщика и передала О'Коннеру явные доказательства виновности Саймона. О'Коннор купился на сказочки о смертельном алгоритме, и остальное произошло само собой. Именно Хитвей, то есть мистер Вайт, шантажом заставил тебя свергнуть О'Коннора. Именно Хитои заказал убийство Анже, чтобы тот ничего не рассказал прессе. Идеальный план. Грустно улыбнулась она. Наша группа экспертов могла бы работать над проектом Цайтгайст тайно, и директор бы ни о чем бы не узнал. Так мы и дожили бы до лучших времен. И как же Оксана нарушила ваши планы? – спросил Матеуш. Она же не сказала У конора ничего нового. Разве что обвинила Наталью в причастности, но он мог не поверить. Рэйчел закрыла глаза, ее губы нервно дернулись. Она выглядела усталой и будто мечтала сейчас лишь о том, чтобы оказаться в горячей ванне с бокалом вина в руках. Оксана Мороз ни в чем не обвиняла Наталью, тихо сказала она. Она ее подстрелила. Матейуш не знал, как реагировать. Окна расставил их наедине, объяснила Рэйчел, чтобы ответить на звонок. Выстрел прозвучал за закрытой дверью, пуля попала в живот. К счастью, органы не задеты, но пострадал позвоночник. Она выживет, но будет прикована к инвалидному креслу. После выстрела в комнату вбежал телохранитель О'Коннора. Он выстрелил Оксане в ногу. Сейчас они обе в больнице. Матей уж молчал. Твоя подруга здорово вляпалась, сказал Рейчел. О'Коннор повелся на нашу историю, так что полиция ему поверит. Оксану сочтут сумасшедшей и решившей, что Наталия заговорщица и убийца ее любовника. Твоя блогерша сотрудничала с Оксаной и наверняка помогала ей спланировать эту заварушку в Дублине. Мороз будут допрашивать. Скоро мы узнаем, выдала ли она себя. Но с нами ты в безопасности. Мы сделаем тебе новый паспорт, а вот о лиции лучше убраться подальше из Польши. Они прошли в зал, где ждали олиции и воицах. Рэйчел в велакот, и дверь открылась. Идите вы свободны, сказала она с порога. Колесо на вашей машине поменяли, так что проваливайте. Никто вас не остановит. Хотя многим хочется поквитаться с господином Жуковским за разбитое колено товарища. Опешив, ольция и войцых встали из-за стола. Что произошло, спросила ольция. Планы изменились, Рэйчел поторопила их жестом. Не задавайте вопросов, вы свободны. Скоро всё в газетах прочитаете. Ольция сникла и первой вышла из конференц-зала. Войцевх последовал за ней. Вниз по лестнице. Махнул рукой Рейчел. Изнутри двери открывается без карточки. Матеуш сделал шаг назад и остановился между Рейчел и Алицией с Войцевхом. Куда этот и Кальфман? Раздраженно спросила шпионка. Алиция застыла на месте. Вот он. Тот момент, когда экспериментатор открывает коробку, чтобы узнать, жив кот или мертв. Ещё секунду назад он был и жив, и мёртв одновременно, но вселенная наконец решила разветвиться, и история начнёт развиваться только в одну сторону. Алице хотелось бы заглянуть в голову Матеуша, что у него там творится? Обуревают ли его эмоции? Он вообще хоть что-то чувствует или бесстрастно подсчитывает потенциальные риски и выгоды? Алиция попыталась поймать его взгляд. Не может он быть таким уж бессердечным, если готов пожертвовать репутацией ради душевно больного брата. Никто не способен жить без чувств. Ты остаешься, или как? Рейчел переступила с ноги на ногу. Не позорись, я прекрасно знаю результаты предсказателя Б. Статистику не обманешь. Алисия и Матеуш наконец встретились взглядами. Она ничего не увидела, ни глубины. Ни искорки надежды, за которую можно было бы зацепиться, лишь зияющую пустоту, как в сухом колодце. Кот был всё-таки мёртв. Она собиралась повернуться, сжать зубы и бежать скорее из этого проклятого места. Выплакаться можно будет и позже. Но тут взгляд Матёуша изменился. Алиция даже не сразу поняла, что это значит. Её глазам Предстало необычайное зрелище. Маттеуш Кауфман улыбался. Улыбался счастливой улыбкой до ушей, будто только что узнал, что в больнице допустили ошибку, и у него нет опухоли мозга. Будто он вспомнил всё лучшее, что случилось с ним в жизни, будто накурился травы и был от пяток до макушки переполнен любовью к вселенной. Подождите, я с вами, сказал он. и бросился их догонять. Суббота, 6 ноября. Эпилог. Бангкок приветствовал их тридцатиградусной жарой и проливным дождём. Уехала из Польши, а дождь тут как тут, проворчала Алиса. Они с Маттеошем шли по трапу к терминалу. Крупные капли гремели по металлической крыше. Сезон дождей заканчивается, объяснил Маттеош. А страна тебе понравится, вот увидишь. Мы заслужили отдых. На паспортном контроле была длинная очередь. После десятичасового перелёта они наконец включили телефоны. Смотри, О'Коннор созвал пресс-конференцию. Матеуш показала лицу статью Guardian. Она пробежалась по тексту глазами в поисках ключевых фраз. О'Коннору удобно устроился. Ему осталось лишь загладить грехи предыдущей команды и извиниться за чужие ошибки. Он признал, что алгоритм был неверным. И Убик взял на себя вину за четыре инфаркта, о которых должны были предупредить умные футболки. Один человек погиб, и компания выплатила его жене и детям такую огромную компенсацию, что им никогда в жизни не придется работать. Алгоритм исправили, и все покупатели футболок скачали себе новый патч. Гендиректор почтил светлую память Анджея Бадеры, который не хотел молчать и любой ценой рассказать миру правду. У конор назвал Саймона хиту и главным заговорщиком, и за деталями предложил обратиться в полицию, так как расследование еще не закончилось. На бирже рассказ У конора произвел фурор. Новый гендиректор раскрыл банку с пауками, обнародовал грязные секреты и не побоялся риска. Конечно, компанию ждал кризис и серьезная перестройка, чтобы избавиться от всех паршивых овец. Но все это лишь временные помехи. В дальнейшем Убик ждет светлое будущее. Общий оптимизм аналитиков отражался и на бирже, где акции Ubig только росли. Знаешь, чего мне это стоило? Матео уже заблокировал экран телефона. 7 пропущенных звонков от Элизабет Хеккит. Я их подвёл, проиграл. Вряд ли они теперь захотят со мной работать. Алисия не увидела на его лице и тени сожаления. Её телефон наконец тоже поймал сеть и показал накопившиеся сообщения. Гляди, Она показала Матеушу войцеха в поле с козочками, изнаком продаётся на заднем фоне. Начинают торговаться. Матеуш прочёл его подписи и засмеялся. Я даже не знаю этого твоего психа, но он мне нравится. Войцех вполне спокойно отреагировал на информацию о данных проекта Сайтгайст. Однако он всё же покинул Варшаву, чтобы поселиться где-нибудь далеко-далеко в Судетах. По его словам, в Судетах в разы лучше обещают. Те ограничит с Украиной, а значит, больше риск нападения. Он планировал построить лесную крепость, вырыть длиннющие подземные тоннели и свинцовые убежища, чтобы защититься от смертельной радиации. Он уже рассчитал, сколько понадобится бочек воды, дизельных генераторов и литров бензина, и на удивление быстро начал подготовку. Оставалось ещё одно непрочитанное сообщение. Ничего не подозревающая Алиса открыла его и замерла. Кошмар вернулся. В обмен на план здания я предоставила Галактусу кое-какую информацию, сказала она дрожащим голосом. Я думала, что скандал с Майкой станет для Убик фатальным. Хакер поставил на их провал на бирже и проиграл. Теперь он жаждет мести. Что он написал? Маттео взял телефон у неё из рук. Галактус прислал фото Бориса, привязанного к стулу. Сначала Маттеош не заметил ничего необычного, но затем увеличил фото и присмотрелся. Вот же сукин сын, прошептал он. На лбу Бориса была повязка с электродами, устройство способное за пару минут превратить человека в овощ. Мы должны выплатить ему проигранные на бирже деньги до следующей недели, прочитала Алиса остаток сообщения. Мы же не оставим его мучиться. Она не могла оторвать глаз от лица Бориса, искажённого страхом. вёк через мой труп. Маттео же вдруг схватил Алицию за руку и прижал к себе. Тогда она и поняла, даже если мир стоит на грани гибели, ей больше ничего не страшно.